«Что еще нового?» — сулят ему эти звуки. «Какая новая опасность может таиться здесь, на дне этих неведомых, коварных глубин? Перед лицом новой, близкой и надвигающейся угрозы Горелов забыл о своей оторванности от товарищей, о своем одиночестве. Пронеслось воспоминание о крабе. Вылет тоже живет, роется, питается и размножается много... донных животных, разной галатурии, морские ежи. Это все мелочь, но разве не может? И здесь появится нечто грозное и совершенно неожиданное для юной, слепой еще науки о море. Что знала она, например, об этих гигантских крабах? Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Горилов не оторвал теперь ухо, прилегавшего плотно к шлему. Звуки шли глухо, но определённо снизу, с небольшими перерывами, то прекращаясь, то вновь возникая. Как только Горелов приподнимал голову, они исчезали. Но сейчас же, при первом прикосновении уха или виска к шлему, опять становились слышны. Мысль Горелова усиленно работала теперь лишь в одном направлении. Как избежать встречи с этой новой неизвестной угрозой? Ну зачем думать, что это непременно опасность? Может быть, просто какая-нибудь безобидная тварь сверлит или долбит гранит дна? И он совершенно напрасно страшится её. Говорю же как-то лорд, что существуют какие-то моллюски, выгрызающие для себя углубления, даже целые норы в самых твёрдых прибрежных скалах. Может быть, этот шум всего лишь отзвуки прерывистого трения зубцов раковины или каких-нибудь других приспособлений животного для просверливания твёрдой породы. Когда нёсшимся в этот момент подозрительным звуком, Гарелов отнёсся уже более спокойно. За всё время, что он их слышит, они не делались яснее, громче, значит, их источник не приближается к нему. и не стремиться к этому скорее всё это просто мирная работа какого-нибудь занятого своим делом животного хорошо бы было бы убедиться в этом но как горелов успел за время своих размышлений значительно отдохнуть он почувствовал прилив новых сил и попробовал приподняться но вероятно на нём лежал слишком тяжёлый и толстый слой ива который приподнять было ему не по силам. По бокам же сырая, податливая масса слегка раздалась в стороны. Горелов решил пробиваться сквозь толщу лежавшего на нём ива, но не вверх, а в сторону, которая казалась более податливой. Чувствуя себя значительно посвежевевшим и бодрым, Насколько можно было быть бодрым в таком положении? Он уже не думал о доносившихся порой звуках. Они его больше не беспокоили. Он начал усиленно двигать руками, подтаскивая, сжимая и поднимая под себя своими широкими металлическими ладонями комки мокрого как грязь ила. Первые же несколько минут работы необыкновенно обрадовали его своими результатами. Перед ним образовалось небольшое тускло освещённое загрязнённым фонарём углубление, куда он с приливом новой энергии принялся продвигаться. Через полчаса упорной работы горел пропост таким образом почти полметра. Он даже извлёкшился открыть на поясе потрантаж со счётком управления и нажав кнопку питания, получил возможность сделать несколько глотков горячего какао. Как он был теперь благодарен скворешне за его предусмотрительность и заботу. Воздух в скафандре был превосходный, и жидкого кислорода должно было ещё хватить надолго. Сделав небольшой перерыв и отдохнув, он с новой энергией понёсся за работу, но не успел продвинуться и на несколько сантиметров, как неожиданно его металлические пальцы заскрежетали, встретив твёрдое каменное препятствие. В первое мгновение он обомлел, но решив, что то небольшой засыпанный илом обломок скалы, принялся прокладывать свой ход кверху вдоль обломка. Он усердно работал, делая лишь краткие перерывы для отдыха, но каменная преграда не исчезала, продолжая ровно, без выступов, подниматься вверх. Тогда ему стало понятно, что перед ним гранитная стена тоннеля вся его работа оказалась напрасной отчаяние охватило горилова он опустил голову со шлемом наил и в бессилии лежал порой содрогаясь всем телом словно в беззвучных рыданиях вдруг он стряпенулся сколько у него осталось кислорода Ведь ему неизвестно даже сколько времени он лежал без сознания после обвала. 10 минут или 10 часов? И с каждой уходящей минутой уходят считанные минуты оставшегося ему кусочка жизни. Он не имеет права оставаться в бездействии. Он должен бороться до конца. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Донеслось снизу знакомое бормотание. С энергией отчаяния, горелов снова принялся за работу. Но почему-то теперь он рыл вниз. Почему? Он сам не отдавал себе в этом отчёта. Он уже опустился головой в проделанную нару почти до пояса. Залепленный грязью фонарь едва освещал крошечное пространство впереди. Руки ломило, пот заливал лицо, ослепляя глаза. «Еще несколько движений, и нужно отдохнуть!» Вдруг пальцы горелого скользнули по чему-то гладкому, и под ними раздался тонкий, чуть слышный скрип. Пальцы изгребают ил с препятствия, и сердце горелого, внезапно, как будто сорвавшись с места, заколотилось с бешеной силой. «Что это? Что это такое? Лопатка? Не может быть!» Прежде чем он в состоянии был что-нибудь сообразить, неожиданно и совсем близко послышались снизу знакомые бормочущие звуки, и среди них глухо, но достаточно внятно «Черт!».